Татьяна Устинова. Ангел пролетел. В ординаторской нарядили ёлочку, искусственную и немного кособокую, залежавшуюся с прошлого года в коробке. Глеб, взгромоздившись на шатке пластмассовый стул, прицепил наконечник, грузно спрыгнул и некоторое время все любовались необыкновенной красотой. За окном густо и бесшумно валил снег. Главврач Шумаков прихлёбывал кофе и вздыхал, а больше никаких звуков не было слышно. Даже лифт не гудел. На ёлке дрогнул и прозвенел колокольчик. «Ангел пролетел», — тихонько сказала Маша. И все как будто украдкой оглянулись по сторонам, не увидя ли пролетевшего ангела. Только Шумаков не оглянулся, продолжал пить свой кофе и разгадывать кроссворд. Ему было наплевать на всех ангелов в мире. Такая уж у него была натура. Не романтическая. А примерно в два часа дня в палате интенсивной терапии умер пациент. Примерно. Потому что когда дежурный врач заглянул в палату, медсестры на месте не было, и больной уже не дышал какое-то время. Поднялась некоторая паника, впрочем, не слишком активная. Пациент был уже стар, и на благополучный послеоперационный исход никто особенно не надеялся. Прибежал сам Шумаков, который делал операцию и расстроился. Операция была проделана блестяще. Он очень старался, и когда всё удалось, как-то поверил в то, что и дальше всё будет хорошо. А больной взял и умер. Да что вы так расстроились? То ли удивилась, то ли посочувствовала операционная сестра Нона Васильевна, сворачивая провода и отцепляя датчики. Он уж свой пожил, а вы всё равно молодцом, Дмитрий Антонович. Вот это самое всё равно молодцом. окончательно вывела Шумакова из себя. Он саданул дверью, послал к такой-то матери санитарку, которой не повезло попасться ему по дороге, засел в ординаторской и закурил, чего никогда себе не позволял. В дверь заглядывали, но зайти никто не решался. Он выкурил три сигареты, методично бросая бычки в чью-то кружку с остывшим чаем. Они всплывали, и коричневая от чая болтались на поверхности. В раздражении схватил трубку непрерывно звонившего телефона и грохнул ее на стол рядом с аппаратом. Швырнул на кушетку, оставленный кем-то из дам в кресле пуховый платочек, от которого несло табаком и сладкими духами, и зарычал, когда дверь снова приоткрылась. «Дмитрий Антонович!» «Вам чего?» «Там... пришли... к этому... к покойному... Вы... выйдете или сказать, чтобы обождали?» Шумаков посопел носом. «И медсестрица...» От злости и тоски он позабыл её имя. Поглубже спряталась за дверь. «Почему меня так раздражает?» Слово «платочек», — мрачно осведомился он. Медсестрица в дверях сморщилась, понимая, что сейчас произойдёт нечто страшное, и предотвратить или остановить это никак нельзя, словно надвигающийся поезд, и переспросила жалобно. «Что? Как у... Какое слово?» Напрасно она переспросила. Впрочем, даже если бы не переспросила, изменить все равно ничего было бы нельзя. «А такое слово!» — заорал Шумаков, будто только и ждал этой возможности. «Вот такое вот слово, черт бы вас взял! Платочек, мать вашу! Разбросали, как, как в будуаре! Это что, больница или бордель?» «Я не знаю!» — пропищала медсестрица и заплакала за дверью. «Я не знаю, что вы такое говорите, Дмитрий Антонович!» «А вот об этом я говорю!» Он вскочил, двинул стол и опрокинул стул Платочек валялся на кушетке. Он сдернул его, скомкал и швырнул. Но почему-то не в медсестрицу, а в сторону окна. «Развели тут, черт возьми, всякие дартуары! А что, больные мрут, нам плевать, да? Куда дежурная сестра из реанимации подевалась? Ёлочку пошла наряжать?» «Да не знаю я!» — провыла медсестрица. Она утирала щеки и украдкой посматривала в коридор, не идет ли кто на помощь. Никто не шел. Все знали, что главному нужно выпустить пар. Главный очень трепетно относился к своим больным. Он пришел в коммерческую медицину из института Склифосовского и сильно отличался от закормленных молодых врачей, которые точно знали, что работа – это просто работа. Вот зарплата, вот премия, вот выходные с праздниками, а вот материал, с которым надо работать». Ну и какая разница, что материал этот люди? Люди тоже материал. Сестры на месте нет. По кушеткам у нас платочки валяются. А родственникам о смерти я должен сообщать, да? Дмитрий Антонович. Да идите вы! Срочно ко мне дежурного врача и эту дуру, которая из реанимации ушла. А родственникам скажите, чтобы ждали меня. Может, Глеб Евгеньевич скажет. Медсестрица работала не первый день. И, несмотря на свое безутешное горе, из-за несправедливости главного интересы свои все-таки соблюдала. Главный поорет, успокоится, но запомнит, что она о нем в трудную минуту заботу проявила. Предложила Глеба на амбразуру послать. «Не надо ничего». «Идите вы отсюда уже!» Платочек валялся на полу. Отравлял ему жизнь. Он знал, вскоре ему станет очень стыдно, что он так орал. Просто нестерпимо стыдно. и придется как-то извиняться перед медсестрицей, имени которой он так и не вспомнил, и уговаривать совесть, и унимать годливость по отношению к себе самому. Он снова закурил, свирепо косясь на платочек. Потом встал, поднял его и швырнул на кушетку. И ему казалось, что руки у него тоже воняют сладкими духами. Узнал бы чей, убил бы! При мысли о смерти его опять всего перекосило. Он двинул кресло, Задел ножку стола. Стол дрогнул. На нём закачалась искусственная ёлочка в горшке, украшенная тем, что он мысленно называл фунтиками. Крохотными, затянутыми в фольгу коробочками, как бы для подарков. Шумаков замер. Ёлочка покачалась, покачалась, повалилась и задела кружку, в которую он швырял окурки. Перехватить её он не успел. Кружка медленно, как бы нехотя, наклонилась. Шумакову даже показалось, что на миг замерла в таком положении. Он зажмурился и с грохотом упало. Ать! Чай, смешанный с окурками, выплеснулся на стол. Залил истории болезней, журналы, клавиатуру компьютера. Шумаков кинулся спасать истории. Спас. Сорвал с крючка полотенце и стал судорожно промокать воду. Собрал в горстку окурки и ногой нащупал под столом педальку мусорки с откидной крышкой. Он кинул окурки, мельком глянул внутрь, и крышка захлопнулась. Что-то там внутри мусорного ведра показалось Шумакову подозрительным. И он снова нащупал ногой педальку. Крышка послушно поднялась, как будто пасть распахнулась. Три мокрых скрюченных окурка лежали сверху, на полупустом медицинском пакете. Обыкновенный пакет, в котором бывают препараты для капельниц. Прозрачный полиэтилен, черные буквы. Главврач Шумаков сдвинул прямые темные брови, отчего сделался похож на филина. Подумал секунду, нагнулся. и вытащил пакет. Окурки один за другим тихо попадали в мусорку. Шумаков изучил пакет и даже вытер его ладонью. Именно этот пакет с физраствором поставили больному, который умер примерно в два часа. Он знал это совершенно точно, потому что буквы внизу были как будто чуть-чуть смазаны, словно печатная медицинская машина пошла немного в кривь. Он его и принес дежурному врачу, и тогда же заметил смазанные буквы. Что-то не так. Что-то явно не так. Шумаков еще раз посмотрел на буквы, сунул пакет в карман и вышел из ординаторской. Небольшая компания, оставившая в конце коридора две сестрички и три молодых коммерческих дарования, завидев его, засуетилась и, как мираж, растворилась в коридорной тишине и сиянии люминесцентных ламп. Никому не хотелось встречаться с главным. В отдалении хлопнула дверь за последним из рассосавшихся. Боком Шумаков ощущал некое холодное движение, словно в кармане что-то переливалось. Там переливался медицинский пакет, наполовину наполненный жидкостью. Хотел бы он знать, что именно поставили больному вместо безобидного физраствора. Он распахнул дверь в оперблок и заглянул по очереди в одну и во вторую операционную. В первой никого не было, а во второй кто-то пел чудесную песню. «Маленькой ёлочке!» — пел кто-то в операционной. «Холодно зимой! Из лесу ёлочку взяли мы домой!» Новый год не просто подступал всё ближе и ближе. Он обложил со всех сторон — людей, учреждения, кафешки, троллейбусы, автобусные остановки и дома — Кругом были поразвешены лампочки, веночки и гирляндочки. Расставлены ёлочки и фигуры в шубах. Шумаков думал про фигуру, что это снегурка со снегурком. Он не любил Рождество. И Новый год тоже не любил. — Нона Васильевна! — позвал он, и его голос эхом отозвался в кафельном пространстве оперблока. — Вы где? Куплеты про маленькую ёлочку смолкли, и из двери во вторую операционную выглянула санитарка Люся. «А, Дмитрий Антонович, вам чего?» «Мне чего?» – поразился Шумаков. О, «В смысле, в вам чего угодно?» Люся была санитаркой старой закалки. В старину санитарок специальным образом закаляли так, чтобы они ненавидели всех больных, врачей, медсестер и свою работу. Для того, чтобы закрепить это ценное для санитарок состояние, им мало платили – а работу поручали тяжелую и неблагодарную. С тех самых пор так и повелось. Раз санитарка, значит старой закалки. Люся на самом деле была добрейшей души женщина, очень исполнительная и трудолюбивая. Шумаков ее ценил и даже специально выписал из Клифа, когда ударился в капиталистическое производство, то есть в коммерческую медицину. Люся долго сомневалась уходить или оставаться, Но с уходом Шумакова на прежнем месте работы стало совсем худо, и она решилась. Зарплата на новом месте у нее выходила раз в пять больше, а работы было раз в 30 меньше. До да премии, до да вежливое окружение, да еще чистенькие, богатенькие больные и их душевные родственники. И никаких ножевых и пулевых ранений, и никаких топоров в спине, и никакой рвоты и кровищи на сверкающем полу. Но Люся все же иногда вздыхала и печалилась. Из института Склифосовского, где все заняты спасением человечества, почти никто и никогда не уходил в коммерческую медицину. Шумаков тоже временами вздыхал и печалился, но по секрету от Люси. «Так э, чего вам угодно-то, Дмитрий Антонович?» «Где нона Васильевна?» «Да кто ж ее знает?» Он передразнил. «Кто знает?» Люся удивилась. «Так я не знаю. Я тут а, прибираюсь маленько». Шумаков зашёл. Умерший его пациент был накрыт с головой белой простынёй. «А что, Дмитрий Антонович?» спрашивал он перед операцией и потирал сухие старческие руки. Бодрился. «Сыграем мы с вами в шахматишки после наркоза? Или уже тогда у вас на меня времени не останется?» Никакой капельницы рядом с трупом не было. То есть вообще никакой? Шумаков стиснул кулак. «Зря он вспомнил про шахматишки». «Люся». «Ты капельницу убрала уже?» Санитарка разогнула спину и подперла рукой бок. Вид у нее стал задумчивый. «Капельницу-то...» «Так не видала я прием капельницы. Не знаю, где она». «А ведь должна быть-то, а, Дмитрий Антонович?» То, что капельница должна быть, Шумаков и сам знал, без Люси. Они обоглянулись Шумаков налево, а Люся, опершись на швабру, так что щеку стянуло в сторону и вверх, направо. Капельницы не было. Сердце у него похолодело. Он, врач, знавший человеческой анатомии, все физически ощутил, что с левой стороны стало значительно холоднее, чем с правой. Кто мог капельницу убрать? — Да кто ж знает, Дмитрий Антонович. Ну, может, или Глеб Евгеньевич, или Марья Петровна, или Сергей. А может и... «Виктор Васильевич?» «Вряд ли кто-то из врачей или сестер унес капельницу с собой в кармане», быстро подумал Шумаков. «Ох, вряд ли. Следовало что-то сделать. А что именно, он решительно не знал. О таких вещах он читал в детективах или видел в кино, когда по вечерам мирно засыпал под какой-нибудь сериальчик. Мало того, что рядом с больным никого не было, так еще и капельница пропала. И медицинский пакет с физраствором он нашел в мусорном ведре в ординаторской. Час от часу не легче. Всей своей железобетонной докторской сущностью Шумаков сопротивлялся мысли, что пациента могли... Могли... Он даже додумать до конца никак не мог. Он сунул руку в карман хирургической робы, нащупал там пакет с жидкостью и заставил себя додумать. Его пациента не могли убить. Это ерунда какая-то. Или могли... «И это не ерунда?» «Что это вы говорите, Дмитрий Антонович?» Он задумчиво посмотрел на санитарку и вышел. «Милицию вызывать?» «ФСБ, ЦРУ, АГПУ, МВД или Центр-разбирком?»